Эльф добродушно улыбался. Девушка держала в дрожащих руках оружие и все никак не могла поверить, что это чудо с этого момента принадлежит ей. Она любовно ощупывала и оглаживала лук, шепча про себя его имя. Поющий был прекрасен. Не верилось, что кто-то оказался способен сделать такой чудо. Похоже, для изготовления эльфийского лука использовали до десятка сортов древесины или не древесины. Трудно было понять. Тай, конечно, глаживала его, знакомясь, проходясь пальцами по каждой детали. Какое чудо. Не хватит вам развлекаться, оторвал Тайко от созерцания поющего, недовольный голос Артина. Пора выдвигаемся на позицию. Девушка останется здесь. Но я могу помочь, возмутилась она. Подтверждаю, подошёл ближе Тинуэль. Она стреляет лучше меня. Двумя луками мы легко сдержим любую контратаку. Даже так? удивился командир. Ладно, отвечаешь за неё головой, чтобы чего лишнего не натворила. Принято, согласился Эльф. постреляем. Горные мастера быстро собрались, а игерям собирать было нечего. Мак куда-то ненадолго исчез, затем снова появился и принялся переправлять бойцов по двое-трое. Тайка даже приплясывала от возбуждения. Их с تنувелем забрали последними. Аршинах в двухстах виднелась высокая, ярко освещённая факелами бревенчатая ограда. Вот ведь идиоты. Тайка только плечами пожала, хищно оскалившись. Сами облегчают лучникам задачу. Мельф показал на одно высокое дерево, ей на второе забрался сам. Да так быстро, и что девушка и уследить за ним не успела. Она долго выискивала удобную развилку, удобно устроилась в ней, приготовив поющева и пучок стрел. Ими альфа обеспечила охотницу в достаточном количестве. Пять полных колчанов хватит, чтобы испортить убийце модых, вполне хватит. Опершись спиной о ствол, Тайка приготовилась ждать условного сигнала двойного крика филина. Она довольно зловеще скалилась, уже выбрав себе цель здоровенного охотника. постоянно зевающего на своей вышке. — Недолго тебе зевать осталось, болезнный, совсем даже недолго. Ночь близилась к концу. Часовые на вышках клевали носом, но задремать и не рисковали. За это можно было и на костре оказаться. Офицеры частенько отдавали провинившихся солдат инквизиторам. Попасть в их руки не хотелось никому. Смерть бурит страшной, да и лесных призраков в коровце боялись до удри. И в лес по одиночке никто из них давно не отлучался. Двух дней хватило, чтобы понять это чистой воды самоубийство. Кто-то из подтишка резал любого, оказавшегося в паре с содаршин от лагеря. Многие вспоминали свои имевшие место быт до вторжения Надежды, поживится чужим, добром со злой ухмылкой, поживились, ничего не скажешь. Как говорится, пошли за шерстью, вернулись стриженными. Ещё не вернулись, конечно, но почти никто из рядовых солдат уже не сомневался в том, что скоро придётся возвращаться не солоно хлебавши. Да и многие офицеры подумывали о том же. Ни один естественным не рисковал высказывать свои мысли вслух, но думали многие. Никто не мог даже представить, что имперцы станут воевать таким образом. Ждали самой обычной войны, ждали, что их встретят на подрежде войска Манхенского гарнизона, и для которой было заранее заготовлено достаточно сюрпризов. Однако элианцы преподнесли свой сюрприз врагу первыми. Солдат охватил мистический ужас, когда они поняли, что на побережье не осталось ни одного живого человека, только бесчисленные пустые деревни. Они вызывали дрожь своими пустыми окнами и хлопающими распахнутыми настежь дверями. Только в укреплённых городах Засели сильных гарнизоны, вооружённые новым страшным оружием, которое они называли картечью. Да и колдуны сильно прореживали ряды наступавших своими паскудными файерболлами.